Городок оказался маленький, соответственно, выбор питейных заведений тоже был невелик. Наиболее респектабельным выглядел трактир "Окосевшая ива". Оттуда раздавались шум, смех, вопли, звуки ударов, народ веселился вовсю. "Думаю, нам сюда", азартно потер руки кот. "В драке не везёваться", приказал Стив. и пить чисто символически. Больше не делать. Ну а зачем мы тогда вообще сюда пришли? расстроился Осел. Хочу кое-кого нанять, пояснил Стив. В этот момент из дверей трактира вышла группа монахов. Ой! Осел втянул голову в плечи и бесшумно тенью метнулся за угол трактира. Страх перед монастырской братьей Сиело до него в подкорке. Когда-то он сделал ноги из монастыря боевого ордена, так и не доучившись и теперь панически боялся, что его загонят обратно, дабы принять сан. Со страх он забыл, что в нынешнем обличии его никто не опознает. Езпарился он так профессионально, что ни стеев, ни его друзья ничего не заметили. Тем временем какой-то пьянчушка Двигис, строго по синусоиде, проломился сквозь строй святых отцов и чуть ли не кубарем вкатился внутрь трактира, споткнувшийся о ступеньки, но каким-то чудом удержался на ногах. Не его появление трактира одобрил громовым хохотом. Жизнерадостный народ живёт в славном городе Мабадане, одобрил Стив, открывая трактирную дверь. Как раз на его слова Один из жизнерадостных жителей славного города Мабадана, словно не взначай, уронил арбуз до укорку под ноги пеньчушке. И тот, пытаясь сохранить равновесие, сделал элегантное па и грохнулся на пол, вызвав очередной бурю восторга посетителей. "А вот юмор рокумес жителей подкачал", хмыкнул Стив. "Нормальный юмор", отмахнулся кот. Добротный, непритязательный сил подняться у пенчушки уже не было, и он просто пополз куда-то вглубь трактиры, не обращая внимания на пинки непритязательных юмористов. "Идём туда", разглядел Сапкарс свободный столик в углу зала. "Леран, не отставай". Бывший капитан тайной полиции Бурмундии по-прежнему опекал королевского отпрыска, хотя к двухметровому детене, в которого превратился принц Ленон, приставать желающих не было. Друзья двинулись в указанном сапкаром направлении. Сидевший в окружении четырех собутыльников юморист доживал очередную дольку арбуза, окинул быстрым взглядом команду Стива, задержал глаза на сапкаре, имевшем... Самую головную внешность, мгновение подумал и развлекать публику новым бесплатным представлением не стал. Мудрое решение, одобрил Стив, проходя мимо. Считай, что спас свой глаз. Я бы его тебе на жопу натянул. А потом полюбовался, как ты его оттуда извлекаешь. Запавник слегка сполз с лица. Трактерщик завопил кот. так тот, кто все рассели за столом. Быстро, ребята, всего самого лучшего. Ещё раз предупреждаю, прошептал Стив. Не вздумайте нажраться. Ш, вымейте совесть, возмутился Ленон. Это же репетиция, согласился с ним Шобкар. Вот именно, подтвердил Ленон. Надо потренироваться. Я не Петровича, который никогда не пьянеет. — Да, пить не пьянеет, и искусство, и его надо оттачивать. Мечтательно промурлыкал кот. Стив только рукой махнул. Горбатого могилы исправит. — Да, а где осель? — Блин, оселя потеряли, а помнились остальные. Тут в дверь трактира творилось и на пороге нарисовался Осыль. Хоть на дворе и наступила ночь, но лето было такое жаркое, что духота стояла неимоверная. А потому Камзол так несоответствующий его уголовной внешности был распавнут, из-под него выглядывали многочисленные татуировки на волосатой груди. Хоть в новом обличии осель и выглядел неказистым, но походка обывалого, то ли уголовника, то ли моряка, вызвала в присутствующих почтение. У всех, кроме местного юмориста. Тот небрежно подкинул ему под ногу арбузную корку. — Твою мать! — осель грохнулся на пол, упруга вскочил, засучил в рукава. «Есть предложение выяснить наше отношение в другом месте!» Встал из-за стола шутник и показал на дверь. Следом поделись его дружки. «Да я вас задохлики в любом месте!» Прошипел белая тярость осель. «А ну, вперед!» И он погнал юмористов к выходу, взбадривая их на ходу пинками. «Уважаемые, не стоит переигрывать!» Донесся до Стива голос одного из шутников. Дверь за ними закрылась. Команда Стива посмотрела на шефа. Тот невозмутимо молчал. В этот момент к ним подкатился трактирщик. — Что, изволят, благородные господа? — Тебе же сказали, все самое лучшее, — сердито шикнул на него кот, кидая пару золотых в качестве задатка. Мы в средствах не стеснены. Трактильчик помчался выполнять заказ. — Шеф, может, пора спасать? — осторожно спросил Собкар. — Кого? Восоля? — Да нет, этих охламонов. — Сами виноваты, — отмахнулся Стив. — А вдруг они его уделают? Как-то неприлично оставлять друга в беде, — прогудел Ленон. Ты когда-нибудь видел монаха воинственного ордена, включившегося в боевой режим, усмехнулся Сабхар. "Нет", честно признался Ленон. "Можешь выйти посмотреть", разрешил Стив. "Но я думаю, что всё уже кончено". Словно в подтверждение его слов, в трактир вошёл Оссель, прижимая к груди увесистый мешочек. Трактир встретил его бурными овациями. Осель небрежно рассланялся и двинулся к друзьям. Ну дела, плюхнул он мешочек на стол и пристроился на лавке рядом с Леноном. Надеюсь, они живы? поинтересовался Стив. Знаешь, даже рука на них не поднялась, признался Осель. Мучитесь, ваше величество, прошептал Сокар Ленону, одними ногами работал. Главной течатки пальцев не будет, одобрительно вольгот. Совершенно верно, согласился Стив. Теперь он смело может утверждать, что даже пальцем их не тронул. Да вы что, мужики? Я их только попенал немножко. Ну вот и мы про то. Ну а если серьёзно, что там произошло? потребовал отчёт от Стив. Кстати, а что тут ты приволок? «Надеюсь, не их уши на память?» Ленон позеленел. Оцель распустил завязки мешка. «Золото!» — ахнул кот. «Шеф, можно я их догоню? Да за такие деньги...» «Шеф, можно я пою их тоже, поклинаю?» «Стоп!» — поднял руку Стив. «Оцель, с этого момента поподробней. Ты их что, ограбил?» «Да нет, сами дали». «Рассказывай!» «А че там рассказывать?» «Вышел, хотел морду набить, а тут выплывает какой-то хмырь, весь в черном. Очень рад, говорит, что вы прибыли заранее. Нам очень понравилось, как вы сказали, твою мать!» «Натурально! Сразу видно профессионала!» «Сколько вы хотите за это дело?» «А сколько вы готовы предложить?» «Спрашиваю. Мне вот этот мешочек в руки плюхнули!» Ну, говорю, если это задаток, то я согласен. Это во всём чёрном, обрадовался. Мы вас не ошиблись, говорит. Прибудете по этому адресу, то серебным из кармана смятую записку. Инструкции, говорит, получить на месте и попытайтесь проникнуть туда естественным